Сальватор прошелся по комнате, тихо прошептал «бедный мальчик». Подошел к столу, что-то написал, затем подошел к двери и постучал. «Позовите ко мне смотрителя тюрьмы». Когда смотритель явился, Сальватор сказал ему «еще одна просьба. Не можете ли вы устроить мне свидание с ихтиандром Последнее свидание?» «Нет, ничего легче. Из начальства никого нет. Вся тюрьма в нашем распоряжении». «Отлично. Да, еще одна просьба. Весь к вашим услугам. Освободив их Тиандра, вы сделаете для меня очень много. Но вы, профессор, оказали мне такую услугу. Допустим, что мы в расчете, прервал его Сальватор. Но я могу и хочу помочь вашей семье. Вот записка: Здесь только адрес и одна буква С. Сальватор. Обратитесь по адресу. Это верный человек. Если вам нужно будет временно укрыться. Будете нуждаться в деньгах, но никаких но. Ведите меня скорее к ихтиандру. Ихтиандр удивился, когда в камере появился Сальватор. Ихтиандр никогда не видел его таким грустным и нежным, как в этот раз. Ихтиандр, сын мой, сказал Сальватор, нам придется расстаться с тобой скорее, чем я думал. И, может быть, надолго. Твоя судьба беспокоила меня. Тебя окружают. Тысячи опасностей. Если ты останешься здесь, ты можешь погибнуть, в лучшем случае оказаться пленником Зуриты или другого подобного хищника. А ты, отец? Суд, конечно, осудит меня и упрячет в тюрьму, где мне придется просидеть, наверное, года два, а может быть и больше. Это время, пока я буду в тюрьме, ты должен находиться в безопасном месте и как можно дальше отсюда. Такое место есть, но оно очень далеко отсюда, по другую сторону Южной Америки, на запад от нее, в Великом океане, на одном из островов Туамоту, или иначе Низменных островов. Добраться туда тебе будет нелегко, но все опасности пути несравнимы с теми, которым ты подвергаешься здесь, дома, в заливе Лаплата. Легче добраться и найти эти острова, чем избежать здесь сетей и ловушек коварного врага. Какой путь тебе начертать? Ты можешь направиться туда, на запад, обогнув Южную Америку с севера или с юга. Оба пути имеют свои достоинства и свои недостатки. Северный путь несколько длиннее. Кроме того, избрав этот путь, тебе пришлось бы плыть из Атлантического в Тихий океан через Панамский канал. А это опасно. Тебя могут поймать, в особенности на шлюзах, Или же при малейшей твоей неосторожности тебя может раздавить корабль. Канал не слишком широк и неглубок. Наибольшая ширина — 91 метр, глубина — 12,5 метров. Новейшие, глубоко сидящие океанские пароходы могут почти касаться дна своим килем. Зато ты все время плыл бы в теплых водах. Кроме того, от Панамского канала идут на запад три большие океанские дороги, две к Новой Зеландии. Однако островам Фиджи и далее. Выбрав средний путь и следя за пароходами, а, может быть, и прицепляясь к ним, ты добрался бы почти до места. По крайней мере, оба пути к Новой Зеландии захватывают зону архипелага Туамуту. Тебе пришлось бы только подняться немного севернее. Путь через южную оконечность ближе, но зато там ты будешь плыть в холодных южных водах, у границы плавающих льдов, В особенности же, если ты обогнешь мыс Горн на огненной земле самую южную оконечность Южной Америки. Магелланов же пролив необычайно бурный. Для тебя он, конечно, не так опасен, как для кораблей и пароходов, но все же опасен. Для парусных кораблей он был настоящим кладбищем. На востоке он широк, на западе узок и усеян скалами, островками. Сильнейшие западные ветры гонят воду на восток, Значит, тебе навстречу. В этих водоворотах даже ты можешь разбиться и под водой. Поэтому я советую тебе лучше удлинить путь и обогнуть мыс Горн, чем плыть через Магелланов пролив. Вода океана становится холоднее постепенно, и я надеюсь, ты постепенно привыкнешь и останешься здоров. О запасах пищи тебе нечего заботиться, она всегда под руками, так же, как и вода. Ты с детства привык пить морскую воду без всякого вреда для здоровья. Найти путь от мыса Горн к островам Туамоту тебе будет несколько труднее, чем от Панамского канала. От мыса Горн на север нет широких океанских дорог с большим пароходным движением. Я укажу тебе точно долготу и широту. Ты определишь их по специальным инструментам, сделанным для тебя по моему заказу. Но эти инструменты несколько загрузят тебя и свяжут свободу движения. — Я возьму с собой Лидинга. Он будет нести на себе груз. Разве могу я расстаться с Лидингом? Он, наверное, и так истосковался по мне. — Неизвестно, кто по ком больше, — снова улыбнулся Сальватор. — Итак, Лидинг, отлично.